Господи, хоть бы этот день кончился поскорей, хоть бы ночь наступила. Я был бы рад, если бы была дождливая, хмурая погода. Пожалей меня, что я такой слабый, такой ничтожный человек. Не вини меня за то, что обманывал тебя, мать. Я вас любил. Я вас люблю. Но во мне так все перепуталось, и ложь, и искренность, и ум, и глупость. Да, меня лечить бы надо. Няньку, ласковую няньку мне нужно. Впрочем, ты узнаешь, как я дошел до этого состояния. Узнаешь из моих заметок. Я вырвал их из своей записной книжки и пошлю к тебе с этим письмом. Мне хочется, чтобы ты не обвинял меня, чтобы поплакал обо мне. Ты ведь добрый. Очень добрый, и хороший человек. Я не знаю, что бы я был готов сделать, чтобы мне дали возможность хотя один час побыть с тобою. Мне хочется хоть одного слова «участия», хотя одной ласки. Я сижу в беседке Александровского парка, кругом снуют какие-то полупьяные солдаты и растрепанные женщины, Стены, скамьи беседки исписаны циничными грязными надписями. В беседке Александровского парка. Парк, располагавшийся на Аптекарском острове в петербургской части города. Это все те люди, среди которых я убил свою жизнь. Они, быть может, дойдут до того же, до чего дошел я, Какое горькое окончание горькой жизни. Любимый, дорогой, пожалей своего красавчика Мишу, как все вы называли меня. Завтра от него не останется никакого следа. И зачем это я жил? Зачем я не умер вместе с отцом, с Дашей? Вот уж и вечер. Скоро я уложу это письмо в конверт, Когда он будет заклеен и спущен в ящик, я пойду кончать с собой. Почтальон вынет из ящика письмо уже не живого человека, а мертвеца, о котором, может быть, никогда и никто и не вспомнит. И для чего вспоминать? Разве кто-нибудь вспоминает о нашем отце? Я помню, как ты рассказывал, что его испотрошили. Со мной будет тоже, если найдут мое тело. Этот лист исписывается. Мне остается мало места, но, впрочем, не для чего и писать более. День кончился, в парке становится холодно и темно. Я пишу на наобум. Небо совсем черное. Мне кажется, что я писал для того, чтобы не думать... чтобы не изменить своего решения. Теперь довольно. Теперь мне осталось жить не более четверти часа. Я стучково моста. Ну, прощай же, Антон. Не брони своего Мишу. Антон читал и перечитывал это письмо и листки из записной книжки Миши. Это были отрывки из дневника, который велся юношей отрывочно на крошечных листках записной книжки между копеечными щитами, чьими-то адресами, грязными куплетами барковских песен. Это была какая-то смесь отчаяния, громких фраз и истинного страдания. Юноша не шел к своим, потому что ему было стыдно. потому что он не мог начать трудовую жизнь. Он не искал работы, потому что он не умел работать. Он не убивал себя, потому что ему очень хотелось жить. Порой и в этих отрывочных фразах «Виделся до мозга костей испорченный негодяй». Порой в них виделось наивное, откровенное дитя, легко смотревшие на жизнь и не умевшие выйти из тяжелого положения. Иногда в дневнике видна была одна декламация, иногда в нем замечались истинные слезы. Это было что-то болезненное. Этого человека нужно было отправить в больницу под надзор нежной и любящей женщины, матери, сестры. В этом дневнике описывались горькие минуты холода и голода, Тут выражалась радость по поводу того, что наш герой, например, нашел ночью шелковый платок с несколькими завернутыми в нем пряниками. В другом месте описывалось, как он провел морозную ночь на улице, потому что его не оставил ночевать у себя товарищ, брезгливо сказавший ему, что от его одежды казармой пахнет. В третьем месте толковалось о Даниле, которого следовало бы ограбить. И везде была все та же жалкая, смешная безграмотность. Мучительное болезненное чувство охватило Антона при чтении этих страниц, где так тесно перемешались и истинные чувства, и театральные фразы. Довольно долго Антон не мог овладеть собой, победить свое волнение, удержать катившиеся по щекам слезы. В его голове был какой-то туман. То давила его тоска о брате, то вспоминались слова брата о том, что подобная горькая участь ждет всех этих бессознательных преступников, преступников, которым выносят оправдательный приговор и дают Христораде 10-15 рублей. То носилась в его голове мысль о необходимости все скрыть от матери, чтобы не отравлять ее последние годы. Вот и она постучала в дверь. Нужно было отереть слезы, освежить лицо, выйти со спокойным видом. Она спрашивает, не от Мишура ли это письмо? — Да, — отвечает сын. — Здоров ли он, мой голубчик? Спокоен ли, как ему живется? — забрасывает вопросами мать. — Он теперь спокоен. Ему хорошо, — отвечает сын и почему-то нежно целует мать. — Ты, батюшка, прочти мне его письмецо после, — просит мать. «Да — Да-да, прочту, — говорит сын и старается овладеть собой. Настает вечер. Мать снова просит прочесть письмо Миши. Сын читает. Это светлые, спокойные строки, полные любви к матери. Мать смеется и плачет от радости, и набожно осеняет себя крестом. Она молит Бога, чтобы он помиловал ее Мишу, ее любимого сына. «Ну, спасибо, спасибо, — говорит она Антону, — утешил ты меня, старуху. Радость моя, единственное мое утешение. Покуда ты со мной, не знаю я горя, не болит мое сердце». Сын тихо целует старуху и уходит в свою комнату. Быть может, он проведет бессонную ночь. Быть может, он будет рыдать, как ребенок. Быть может, его сердце изноет от беспомощной тоски. Она этого не узнает. Разве и без того у нее было мало горя, думается ему. Разве мы созданы для того, чтобы вечно терзать других? Разве мы не обязаны по возможности... скрывать и устранять от ближних все горькое и все печальное. Будем беречь друг друга. Будем делиться с ближними радостью и счастьем. Будем переносить, однако, каждое непоправимое горе. Будем делиться с друзьями только теми невзгодами, которые можно устранять общими силами. Жизнь не сладка, и мы не имеем права отравлять ее еще более, вынося на показ каждую неисцелимую язву, Каждое непоправимое страдание. А что же поделывали в это время Прохоровы? Давным-давно прошли тяжелые дни Катерины Александровны и Александра Флегонтовича. Молодые люди, как мы сказали, должны были уехать из Петербурга. Они уехали в один из глухих городов. Они захватили с собой Флегонта Матвеевича, вполне довольного тем, что его сын получил повышение по службе, как объяснили старику его близкие, сказав ему о необходимости отъезда.